Значит так, господин жандармский полковник, с расстановкой, говорил Сергей Кузьмич. Вы начинаете 5 мая. Сразу просите моей поддержки. Я соглашаюсь на тех условиях, как мы с вами договорились. Чешский народ никогда не забудет вашей помощи. Мы сумеем доказать свою признательность, слово чешского офицера произнёс один из штацких и о с е к с я увидев Крегора в его чёрной э с с о в с к о й форме. Торопливо пожав руку Буниченко, чехи поспешили удалиться. — Здравия желаю! — недовольно приветствовал Власова Сергей Кузьмич. — Вы тут всех моих друзей распугали. — Неужели вы, господин оберфюрер, не понимаете, что в вашей форме здесь появляться смертельно опасно? — внезапно набросился он на к р е г е р а Вас первый попавшийся пристрелить может. Идите в нашу штабную гостиницу и н о с оттуда не высовывай. Идите, и чтоб я вас больше здесь не видел. — Я протестую, — вспылил Крегор. — Что это за тон? Иди отсюда к матери. Пока еще цел, — взорвался Буниченко. — Николаев, скажи, чтоб ы его отвели в г о с т и н Буниченко демонстративно повернулся спиной к Крегеру, давая понять, что разговор окончен. Растерянный Власов наскоро пожал руку опешившему Крегеру, пообещав, что обязательно зайдет к нему вечером, и заторопился вслед за Буниченко к штабу. — Я приехал к вам прямо из штаба Шернера, — строго сказал он. — Мне удалось задержать карательную акцию СС против вашей дивизии. Шернер согласился вернуть дивизию под мое командование с условием, что вы, наконец, начнете слушаться и выполнять приказы. Вместо этого вы тут же устроили скандал с к р е к е р о м п Вы ведете какие-то переговоры с чехами, о которых никому ничего не докладывали. По дорогам вокруг вашего штаба бродят неорганизованные толпы солдат Роа, которые даже не приветствуют своего командующего. Вы играете с огнем, Гуниченко. б о н ю ч е н к о демонстрировавший всем своим видом полное равнодушие, гневные речи начальства, снял тем временем свой китель и остался в белой нательной рубашке. Налив два стакана водки, он взял один из них, придвинув второй влас о в о Ну, значит, так, — сказал он, опершись кулаками обеих рук, стоявший перед ним большой письменный с т о л Вот здесь передо мной... Лежит проект договора с Чешским комитетом национального освобождения. Мы его согласовали, но пока еще не подписали. Наша дивизия поможет национальному комитету взять власть в Праге еще до прихода большевиков и американцев. За это мои солдаты станут гражданами свободной Чехословакии. Никакого плена, никакой репатриации. Свободные граждане свободной страны. х т и т е почитать? Обманут они тебя, Сергей Кузьмич, взмолился Власов. Они и ко мне своих людей подсылали. Я их потом через фрелиха перепроверял. Не собирается их начальство нас защищать или укрывать. Выступишь на их стороне, подерешься с немцами, а потом они тебя же и выбросят, как ненужную игрушку. Придет их Бенеш с Красной Армией, И будут они за б е н ы ш и и за Красную Армию. Они же всегда, всю жизнь за того, кто сильнее. «А мне что делать?» — мрачно промолвил Буниченко. «Воевать и дальше за немцев? Меня свои же растерзают. Разве забыли, сколько раз они нас обманывали? Всю войну за нас водили, никогда за людей не считали». сейчас, уже при последнем издыхании, ничего у них в башке нет, кроме как разоружить и расстрелять дивизию Буниченко. Плевать я на них хотел. Раньше не подчинялся, а теперь тем более. Вы все пытаетесь, — продолжал Буниченко, — какие-то шашни затеять с союзниками. А толк какой? Никакого. Если разобраться, они для нас еще хуже немцев. Для немцев мы какой-то там хоть и хреновенький, но союзник, а для них немецкие прислужники – дезертиры Красной Армии. Что они из-за наших двух дивизий со с т а л и н ы м ссориться будут?»